оглавление предисловие Часть 1 Матриархат и патриархат. Часть 2. Куда ведут наваждение фрейдизма? Часть 3. Возможно ли натянуть презерватив на земной шар. Часть 4 водораздел Когда меняются воды Часть 5. Как меняются воды? Часть шестая. Естественный отбор среди людей. Часть седьмая. Как меняются люди. Часть восьмая. Путь и дело водолеев. Как изменяются судьбы. Портрет Моисея.